Данил поморщился. Солдаты, сожри их крысы. Впрочем, скорее всего и сожрут. Итак, раньше он сетовал на судьбу, давшую ему в попутчике морехода. Теперь ещё и девушка. Глухой стон вывел светлорождённого из задумчивости. Тысяча демонов. Мёртвый купец скрёб пальцами по полу, Пытаясь подняться. «Гривуш!» Данил опустился на колени. Купец лежал ничком, и череп у него был проломлен. Уж в этом-то светлорождённый ошибиться не мог. «Гривуш!» «Данил, Ними...» «Жива!» – быстро сказал светлорождённый. «Лежи, не двигайся!» «Ними...» «Позови...» «Да...» Светлорождённый бросился наверх. Гривуш мог умереть в любое мгновение. «Рудж!» Голос неминуло выдернул кормчивость темноты. «Что?» «Где?» – пробормотал мореход и обнаружил, что лежит на полу, голова его на коленях девушки. «Ты ранен!» – мягко сказала Неменова. «Потерял сознание от потери крови. Кровь я остановила, но этого мало. Лежи! Я сейчас!» Она встала и лёгким шагом пересекла спальню. Обнажённая, прекрасная и гибкая, как тайская танцовщица.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 «Это я должен помогать тебе, а не наоборот», — сказал он. «Ты вся в крови». Немино взглянул на свою грудь, и смогла щек ее слегка порозовели. «Это не моя кровь», — проговорила она. «Боги! Она успела забыть, что произошло. Когда руч упал, она забыла обо всем, и откуда только силы взялись. «Закрой глаза, милый!» «Не надо видеть меня такой! Ты прекрасна!» – искренне проговорил кормчий, но покорно зажмурился. Спокойно. Крови она не боялась, ведь это все лишь кровь монаха. Дочь Греуша обтерлась влажной губкой, оделась, привела в порядок волос. Время двигалось медленно, и будущее не казалось страшным, потому что рядом руч. «Выпей!» Рудж открыл глаза. Ними протягивал ему бокал с темной жидкостью. «Это вино?» «Не совсем». Жидкость обожгла рот, но внутри будто свежей кровью растеклась по жилам. Рудж сразу ощутил прилив сил. «Не Данил убежал в комнату. Едва взглянул на него, дочь гревуша побледнела. «Отец!» «Ранен!» Отрывисто сказал Данил, если ты поторопишься. Он хотел добавить, что застанешь его живым, но удержался. Немино кивнула. Рана опасная. С удивившим Данила спокойствием спросила она, собирая все необходимое для врачевания. Да. Девушка еще раз кивнула. Где он? В каминной. Вам нужно уходить, прошептал Гривуш. Голова его лежала на коленях немино Девушка обработала рану, как настоящий лекарь. Промыла, извлекла осколки костей, наложила урнгурскую смолу. К счастью, ее отец не чувствовал боли. «Или к несчастью», — подумал светлорожденный. «Вряд ли гривуш выживет. С такими ранами выживает только маги или те,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 Мы возьмём тебя с собой. «Да», — сказал Рудж. «Нет», — прошептал купец. Данил молчал, прикидывал. Тайный ход — это шанс. Это не прорываться с боем. «Я видел внизу тележку», — сказал Рудж. «Если к ней приспособить носилки...» Гревуш весил в полтора раза больше, чем кормч. «Я сейчас принесу», – Руч поднялся. И тут забарабанили во входную дверь. «Всё», – сказал Данил, – «время вышло». Светлорождённый расстегнувший пасты боевой браслет и протянул кормчеву. «Мы сдадимся?» – удивился Руч. «Я понесу гривуша». «Нет», – запротестовал купец, но Данил не обратил на это внимания и очень осторожно поднял его с ковра тяжелый плохо руки устанут помешает если придется драться показывай ними сказал он здесь немино откинула край ковра в полу обнаружилось отверстие девушка вылила в него воду из кувшина сейчас сказала она данил прислонился спиной к стене забинтованная голова гривуша лежала у него на плече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 плита поплыла вверх и встала на место. «Хитро!» – похвалил Рудж. «Теперь вперед?» «Да, примерно полмили». И посмотрела на светлорожденного. «Я донесу», – кивнул Данил. «Если будем идти, а не стоять». Кто мог подумать, что проклятые имперцы окажутся настолько проворными? Опуская глаза, пробормотал Треос. «Ты, ты мог!» – прорычал Дормонож. «Ты же уверил меня, что справишься сам!» «Да-да!» – присоединился к Риганцу Крун. «Ты нам обещал!» «Вот дрянь!» – подумал Треос. «Мало того, что захапал лучшие куски...» Дормонош резко повернулся к отцу-наставнику Кореомера. «Твои слова на той же чаше весов!» рявкнул он, и Треус почувствовал удовлетворение. «Я послал туда лучших людей, брат», сказал он, «и все они мертвы, а имперцевы проклятого купца в доме не оказалось» хотя мы перекрыли все лазейки. «Не иначе, как здесь замешано колдовство», — вмешался отец-наставник. «Еще бы! Буртон-дармонож! Или они колдуны, или вы разини! Придется доложить наисвятейшему!» Он блефовал, но сработало. Треос побледнел, а жирные щеки кровно задрожали.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 Перетряхнем каждый дом. Наряды у ворот уже утроены. Шпионом не ускользнуть. «Три дня», — строго сказал Дормонож. «Не сомневайся», — елейным тоном произнес Крун. «Ты поужинаешь с нами, брат?» «Я ужинаю со своими людьми. Распрядись, чтобы накрыли в малой трапезной». «Все самое лучшее!» Заверил Крун. Вот мерзавец, подумал при этом отец-наставник, распоряжается в моем обиталище словно наисвятейший. Все самое лучшее. Струсили ублюдки, думал Дарвануш, спускаясь к себе в покой. Сами, сами. Брат-хранитель усмехнулся. Он был не настолько рассержен, как показывал. Маг, один раз наведший его на след, сделает это еще раз. дорманош не ошибся. Когда он вошел к себе, проклятый чародей уже был там. «Ты упустил их!» заявил он, тыча в грудь брата-хранителя коричневым пальцем. Дармонож почувствовал искушение. треснуть мага кулаком по острой макушке – Настолько острое искушение, что даже отступил на шаг. «Здешние братья простоволосились, буркнул он. «Я не имею дела со здешним дерьмом!» Макс сверкнул глазами. «Я имею дело с тобой!» «Почему ты не сказал, что они колдуны?» – огрызнулся Дормонож. «С чего ты взял?» Изумился чародей. «Исчезли из запертого дома!» «Они не большие колдуны, чем ты!» «Впрочем...» чародин на мгновение задумался. «Может, им кто-то помог? Я все узнаю и скажу, где они!» «Узнай, — кинул Дармонож, — из города они не уйдут!» Стражникам посулили тринадцать капель расплавленного свинца на макушку, если упустят. «Ага», – маг недобро прищурился. «А как ты узнаешь, кто их выпустил? Смотри, брат-хранитель!» Дормонож слыл храбрым человеком, но от голоса чародея ему стало не по себе. «Узнай, где прячутся имперцы!» Нарочито грубым голосом сказал Дурмонож. «Узнай, и я их возьму! Сам возьму!» «Узнаю!» Холодно произнёс маг и растворился в воздухе. Дурманош передёрнул плечами. За ноги и на перекладину пробормотал он,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 А вот рано купца осмотрел очень внимательно, даже обмерил серебряной линейкой. Похвалил немино, сказал, что гревушу повезло. Черепная кость разбита, но мозг не повреждён. В принадлежащем уходе выживет, а вместо осколков разбитой кости он, лекарь, поставит пластину из особого камня. Но не сегодня. Пластину надо подготовить и подогнать по месту как заплату на борт, засмеялся Рудж. Лекарь недовольно посмотрел на моряка. Брат-мореход, иди-ка помоги Неминоа с обедом, скомандовал светлорождённый. Откуда здесь иноземный лекарь? Спросил Данил, когда врачеватель ушёл. Здешний атаман чёрных повязок привёз его из Гурама.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 Оптимизм купца восхитил светлорождённого. Слуг перебили, дом разграбили, дочь едва не изнасиловали, а самому проломили череп. И всё хорошо. Гривуш угадал мысли собеседника. «Я жив», — сказал он, — «и вы тоже. В вас никто не опознал северян, а если кто и опознал, уже не скажет. Значит, в шпионаже в пользу империи Меня не обвинят. Было бы желание, повод найдется. «Я слишком полезен для здешних заправил», — уверенно заявил Гриуш. «Готов поставить сто золотых, что через месяц смогу спокойно разгуливать по корямеру. «У меня нет с собой ста золотых», — усмехнулся Данил. «Но если ты поверишь мне на слово...» «Идет!» Оба рассмеялись. «Ты не устал?» Заботливо спросил светлорожденный. «Может, тебе поспать?» «Шутишь? Ними дала мне полную чашку небесной бодрости и еще чашку гурамец». «И все-таки странно!» Добавил он после паузы. «Что тебя смущает?» «Не похоже на монахов». «Вламываться в дом ночью, хотя намного проще сделать это днём. Неужели я рискнул бы не пустить к себе святых братьев? И слишком их было много. Чтобы управиться со мной и слугами, хватило бы пары воинствующих монахов. Ну еще ещё полдюжины солдат, на всякий случай». «Как видишь, их всё-таки оказалось недостаточно», – усмехнулся Данил. «Для меня». «Вот это мне и не нравится!» Светлорождённый бросил на купца внимательный взгляд, но Гривуш не стал развивать свою мысль. «Пожалуй, я всё-таки попробую заснуть», сказал он и закрыл глаза. Данил поправил его одеяло. Взгляд Светлорождённого упал на чёрный браслет из воркара. Данил нахмурился. Ему тоже многое казалось подозрительным, но ум не находил однозначного ответа. Значит, надо воспользоваться интуицией.